Есть еще несколько отрывков, написанных в подобном стиле, однако приводить их не имеет смысла, так как запись происходящего на Галилео через некоторое время возобновилась.